Телевизоры смотрят. В загородном доме семьи Джуна, в доме Юджин, в домах участниц группы Корона из зала смотрят на сцену сунок и мама. Вот из мощных больших динамиков раздаются громкие звуки гитарных аккордов, возвещая о начале концерта. Под их сопровождение на сцену выходит Юнми. В короткой кожаной юбке со вставленным в нее поясом с двумя большими пряжками. Черной футболке с короткими рукавами и нарисованными на ней белой краской черепами. На шее – бархатка с ярко-желтой металлической монеткой. На ногах – заканчивающиеся выше колен сапоги с матерчатыми голенищами по типу японских чулок дзетай-рюики на высоком каблуке. В правой руке – микрофон и черная печатка на безымянном пальце. Дедушка Джувона. Я думал, девушки ходят в платьях. Инхе, мама Джуона. Да уж, в таком виде появляться перед столькими людьми. Муран снисходительно. Вы отстали от жизни, если вас удивляют такие наряды на девушках. Юджин, с удовлетворением. Наряд шлюхи. Инджон, ну и корова. Хёбин, она опять будет исполнять что-то вроде рока. Сынок шепотом. Юнми, Файтин! В этот момент проигрыш заканчивается, и вроде бы пора начинать петь. Но Юнми стоит молча, держа микрофон в опущенной руке и смотря в зал. Музыка играет дальше, и зрители понимают, что что-то идет не так. Кюри, констатируя: "Она забыла слова". Инджон: "Корова, очнись!" Хёбин: "Она забыла слова". Инхи: "Как стыдно!" Сунок, хватая маму за колено рукой и, наклонившись, с паникой в голосе, шепчет ей в ухо. Она забыла слова. Дон Вук, отец Джиона, удивленно. Забыла слова? Суньон. Юнми, соберись. Юджин. Злорадно. ха ха ха это провал. Отлично. Мама Юнми. Это от волнения. Борам. Она забыла слова. Джихион. Она забыла слова. Кюмин. «Ну все, позор Короне!» Муран с разочарованием. «Хм...» Юне, смотря из-за кулис на сцену и крепко сжимая кулаки. «Юнми, давай!» Юнми подносит микрофон к губам. «Прошу прощения!» – говорит она, не выказывая признаков какого-то особого волнения или потери контроля над ситуацией. «Я хочу сказать пару слов. Пожалуйста, остановите музыку!» Ее голос разносится по всему залу, но музыка продолжает играть. Дежурный инженер сцены обращается уже к конкретному человеку Юн Ми. Прошу вас, остановите звуковое сопровождение. Музыка смолкает. Инжон изумленно. Ты что творишь? Уважаемые зрители, прошу прощения, что концерт начинается подобным образом, произносит в микрофон Юнми. Дело в том, что я хочу обратиться к школьникам, которые завтра получат свои оценки. Я не буду повторять то, что тысячу раз было сказано до меня и повторено мной. Я хочу сказать другое. Мальчишки и девчонки, я написала две отличные песни для двух отличных групп. Для Stars Junior и Bang Bang. Эти отличные парни вложили весь свой талант, весь жар своих сердец в исполнение этих песен. Сегодня они здесь их исполнят. Уверена, что после этого обе они окажутся в ход 100 билборд. Так вот, мальчишки и девчонки, каждый из вас может распоряжаться своей жизнью так, как считает нужным. Это ваше право. Но если завтра ваши оценки вас не удовлетворят, и вы куда-то соберетесь, то я предлагаю вам не спешить, а посмотреть, как Старс Джуниор и Бэнк Бэнк вобьют два здоровенных корейских гвоздя в мировой чарт. Юнми вскидывает вверх согнутую левую руку со сжатым кулаком. Зрители, обалдев, внимают. Инджон, приподнявшись на диване, изумленно. «Охренеть, корова дает!» Хёбин. «Похоже, это было спланировано!» Муран молча кивает, слушая, что говорит Юнми. «Через две недели, когда наберется статистика, это случится!» обещает Юнми. «Поэтому, если вы захотите это увидеть, Не спешите никуда уходить. Две недели, по сравнению с вечностью, такой пустяк, который ничего не стоит подождать. Вам же будет интересно, кто будет первыми Старс Джуниор или Бенг Бэнг? Подождите и посмотрите. Это все, что я хотела вам сказать. А теперь продолжим. Дежурный инженер сцены, говорит в микрофон Юнми, прошу вас, включите музыку. После некоторой заминки вновь звучит гитарный проигрыш. Юн-Ми подносит микрофон к губам. Жизнь похожа на мелкие клетки, Больше на чёрные, на белые редко. И ты не знаешь, куда сделать ход, Но всё же веришь, что тебе повезёт. Дедушка Дживона, какая громкая музыка, сейчас все так поют? Инхе, да, просто уши болят. Муран, наклонив к плечу голову, мне такое не нравится, но неплохо. Юджин, что за крик, разве так поют? Инджон, откидываясь обратно на диван. Фу. Сунок, во весь голос подпрыгивая на месте, выкидывая вверх правую руку. Юнми, файтин! «Сестра, ты молодчина, Я тебя люблю!» Сун Йон с одобрением. «Молодец!» Борам с сожалением. «Ну вот, еще одна солистка в группе!» Джи «Оригинально!» Хё «Надеюсь, позора не будет!» Йоне, подняв руки вверх и прыгая на месте от переполняющих ее чувств. «Ура! Ура! Ура!» Не говори, что ты слишком устал! А что ты остался один. Зато теперь ты сам себе командир. А с тобой, я буду рядом с тобой. с тобой. Рядом с тобой. Рядом с тобой. Спотевшая Юнми появляется за кулисами. В зрительном зале вяло хлопают вслед осмысливая услышанное. «Поздравляю с дебютом!» говорит Санхён, делая шаг к дебютантке и протягивая ей букет розовых роз. «О! Спасибо, шеф!» растерянно благодарит Юнми, принимая цветы, но находясь мыслями все еще на сцене. «Мило, мило, мило, мило!» восклицает Айю, часто-часто хлопая в ладошки перед грудью. «Поздравляю с дебютом! Отлично выступила!» «Спасибо, Санбэ!» Кланяясь с букетом, благодарит ее Юнми. «Обращайся ко мне по имени!» Напоминает ей Аю, и говорит. «Все, сейчас моя очередь!» «Файтин Айю!» Желает ей удачи Юнми. «Спасибо!» Отвечает та, направляясь на сцену. «Файтин!» «Юнми, ты отлично выступила!» Восхищенно восклицает Юне. «Я так за тебя волновалась!» «Спасибо, Юне!» Благодарит та и спрашивает сиплым голосом. «Санбе, а у вас воды нет?» а то горло что-то Что у тебя с горлом встревоженно спрашивает Юне Наоралась коротко отвечает Юнми А ю заканчивает исполнять свою новую песню. Муран Странно было поставить после Юнми песню Аю. Кто так спланировал? Дедушка Джуона с иронией в голосе. Да, невестка лучше спела. Инхва возмущенно. Папа, что вы такое говорите? Какая невестка? Дед Джуона уже ехидно. Не я сказал. Госпожа президент назвала. Хюбин «Мне кажется, у Юнми слишком сексуальный концепт. В агентстве могли подумать о том, что она еще школьница, и не одевать ее так». Дед Джона, концепт? Звучное слово, звучит как контрацепт. Муран, повернув голову и строго смотря на мужа. «Не начинай свои шуточки». Дед Джуона, «Я не начинаю». Сунок, наклонившись в бок маме в ухо. Юнми поет в концерте с Айю. «Мама, я сплю?» Мама, я сама думаю, не сон ли это? Борам, какая у аю красивая песня. Ин Джон снисходительно Слишком много пафоса. Несколько позже. В концерте прошли еще несколько номеров от других агентств. Камера, повернувшись от сцены в зал, показывает на звездной трибуне фигурку Лихирин которая аккуратно, смотря под ноги, спускается по ступенькам вниз. Кто-то из парней-айдолов с готовностью протягивает ей руку, желая помочь. Та благодарит, но отказывается. Хёбин. Лихерин. Сейчас она будет выступать с Юнми. Муран, кивая. Пишут, что ее выступление с Пак Игхваном – это возрождение золотого века классической музыки в Корее. Хюбин, обращаясь к бабушке, «Хальмани, а ты слышала ее выступление?» Муран, «Конечно. Пишут, что в Корее появилась скрипачка мирового уровня. Почему бы мне не послушать, как она играет?» Хюбин, «Ну какая же это классика? Там полно электронной музыки. Похоже, Юнми пихает ее везде». Инхва, «А при чем тут Юнми?» Муран снисходительно, «Невестка, стоит следить за культурной жизнью. Ты еще молода? Это я уже старая, мне все равно. Юнми написала музыку, которую исполнили Херин и Икхван. Современная классика. Так они и пишут в СМИ. Инхва растеряна. А-а-а. На сцене большой концертный рояль. За роялем Юнми. Теперь она в костюме школьницы Керин. Подождав, пока зал, возбужденный выступлением предыдущей группы, немного утихнет, она кивает лихий рин, стоящий рядом со скрипкой в руках, и опускает руки на клавиши. звучали последние аккорды. Юнми встает из-за инструмента и, сделав несколько шагов вперед, становится рядом со скрипачкой. Они одновременно кланяются. Зал после некоторой паузы аплодирует. Муран. Очень красивая мелодия. Светлая. Я бы так о ней сказала. Инджон. Озадачена. Ну, корова ты даешь. Суньон. Восхищенно. «Какая прелесть!» Борам. «Ну почему у всех все хорошо и легко?» Юджин. «Вот зараза! Где она ее взяла?» Мама. сынок, я сейчас заплачу. Юнми такая красивая!» Сунок, энергично хлопая в ладоши. «Не плачь, лучше хлопай, а то как-то тихо хлопают!»